Дом Габа на склоне холма в районе Сан-Анхиль был просторным и приятным. Здесь было много света, и стояли мягкие кожаные кресла. В то время он начинал двигаться в сторону процветания. Его уже знали как писателя, и особенно как киносценариста. По вечерам, когда он входил в кафе в Зона Роса, его всегда приветствовали какие-нибудь приятели. Помимо работы, которую он выполнял исключительно для заработка, правда, хорошего заработка, он продолжил писать. Уже много лет он возил с собой первоначальную рукопись «Осенью патриарха», но ничего особенного с ней не делал. С этой книгой что-то не складывалось. Реалистичный подход к такой бескрайней и мифологической теме, как латиноамериканский диктатор, невероятно угнетал Маркес и подавлял его естественное стремление гиперболе к возвеличиванию анекдота и к скрытым возможностям стиля. который он, опасаясь риторических излишеств, все время держал в узде. Когда он открыл для себя, что между книгами могут расти ядовитые грибы, море можно продать, а диктатор может прожить 200 лет, то получил ключ книги. Книги, где дремали все мифы и призраки его детства, которые он тем или иным способом подавлял, потому что не понимал, как о них рассказать. Озарение, как он много раз рассказывал, посетило его, когда он ехал на автомобиле в Акапулько. И как раз тогда, оторвавшись от второго варианта осени патриарха, он уселся за пишущей машинкой и принялся редактировать «Сто лет одиночества». Иногда он приезжал в Баранкилию, он почти всегда появлялся неожиданно и звонил мне в кабинет. «Ты где?» – кричал я, предполагая, что это междугородний звонок. «В Панаме, в Мехико?» – «В твоём доме, придурок, налей-ка мне виски». Однажды он сидел с Альвара Сепеда Самудио и со мной в каком-то дворике. Вокруг нас вибрировала тропическая ночь, а он рассказывал нам о загадочной книге, которую он писал в Мехико. Она не похожа на другие книги Дружище. Здесь я в конце концов развязал узелок. Или она прогремит, или я разобью себе голову. Когда я получил рукопись с поручением тот же передать её Альваро Сапеда, то прочел её в один присест, не останавливаясь, забросив работу, не отрываясь на обед. Габа сможет прогреметь, как он и хотел, сказал я Марвель, дочитав книгу. Через несколько дней я зашёл К Лихе и сестре Габа она тоже прочитала рукпись. «Малыш», — сказала она после этого, — «ну и сплетник же наш Габито». С этого момента то, что было его внутренним убеждением, которое разделяли его друзья, Габа, литературный тяжеловес, стало объективной реальностью, но пока что этим секретом владели только полдюжины его близких. Книга была бомбой с замедленным действием, готовая в любой момент взорваться. 27 июня 1966 года Дружище Я, с последних сил заканчиваю роман. Через 2 недели завершу внушительные тома из 800 страниц. А ещё через месяц несколько экземпляров будут отправлены в всю Латинскую Америку и в пять стран, где говорят на других языках. Я совершил безумную вещь. Я пишу с 9:00 утра до 4:00 дня, потом обедаю, сплю час и правлю начальные главы иногда до 2:00 или 3:00 утра. Никогда ещё я не чувствовал себя лучше. Слова просто извергаются из меня. Так происходит с момента моего возвращения из Колумбии. Я не ходил ни на одну вечеринку. Мерседес мужественно всё выносит, но говорит, что если с этим Романом не получится, то она меня с деревом смешает. Любите нас так же сильно, как мы вас и получите моё объятие. Габо. 17 марта 1967 года. Дружище, прочитав твоё письмо этой ночью, я буду спать спокойно. Проблема со 100 лет одиночества заключалась не в том, чтобы написать книгу, а в том, чтобы прогласить горькую пилюлю и дать прочитать её друзьям, чьё мнение тебе действительно интересно. К счастью, почти всем понравилось, и реакция была куда более благоприятной, чем я ожидал. Полагаю, что лучше всего это видно по действиям издательства Суд Американна. Они подписали со мной договор на первое издание в 10.000 экземпляров, а через 15 дней, когда показали корректуру своим экспертам, то решили удвоить тираж. Как ты понимаешь, с такое напряжение не может пройти без последствий. Два дня назад, когда я один ехал по кольцевой дороге, у меня остановилось сердце. Я начал медленно съезжать на боковую дорожку и еще успел подумать, что это совершенно дурацкая смерть, но справился, и сердце снова забилось, как сумасшедшее. Два дня меня обследовали врачи, а затем сказали, что это просто нервная аритмия. Наверное, так оно и есть, потому что сегодня вечером, когда я читал твое письмо, сердечный ритм у меня нормализовался». Остаётся только надеяться, что Марвел и Альвара, важный герой в этой книге, не выбьют меня снова из клей. Книга выходит на испанском языке в мае. На французском ее уже взяло издательство «Сюль», а в США произошло то, о чем я даже мечтать не мог, когда голодал в Париже. «Эптерс Роу» хотят ее напечатать, но и «Корот Маккан», которого Варгас Льоса, прочитав мою книгу, заверил в письме, что это лучшее, что было написано за много лет на испанском языке, намерен ее получить. Мой литературный агент из Барселоны назначила в Лондоне встречу представителям обоих издателей, чтобы посмотреть, кто даст больше. Цена, которую она им выставила, кажется мне шуткой. Десять тысяч долларов за получение прав. Я надел в штаны и постарался сохранить как можно более естественное выражение лица. «Ну ладно, дружище, у меня лента в пишущей машинке кончилась. Обнимаю тебя. Габо». Я вспоминаю, как незадолго до выхода Сто лет одиночества Гарсиа Маркес приехал в Боготу вместе с Марио Варгасом Льосой. Марио только что получил в Каракасе премию Рамула Гальегоса за свою книгу Зелёный дом. Как происходит со всеми персонажами, всегда готовыми где-то появиться, вся Богота устремилась поздравить его. Все эти люди крутились вокруг него, бурлили, как всегда, были очень внимательны к человеку, добившемуся успеха, не подозревая ещё, какую бомбу изготовил Гарсиа Маркес, и поэтому весьма скромно оценивали его как писателя домашнего значения. В общем, они потихоньку отодвигали его на второй план. Однажды вечером я оказался в одном из домов Боготы, где мы с Габо со всеми забытыми сидели на лестнице с тарелками в руках и разговаривали о литературе. Если бы они знали, какую бомбу ты изготовил, думал я, глядя на Габа, который всё ещё был мало кому интересен, и сидел рядом со мной с тарелкой в руке. В том доме тогда были многие его будущие друзья, то есть я хочу сказать, друзья знаменитого писателя. Я почувствовал в его размею тоску, узнав, что сразу же после выхода Ста лет одиночества в предчувствии ожидаемого успеха, Габа вернулся в Европу. Первую остановку он сделал в Париже, а позже обосновался в Барселоне. 28 октября 1968 года. Дружещим. Я заперся на глубедне поле, чтобы почитать и послушать музыку, пока меня не обнаружили там латиноамериканцы, которые напились, пытаясь убедить меня в том, что я пишу хороший роман. И мне не оставалось ничего другого, как вылезти в окно и пойти домой по буколической Барселоне. Мне выпала судьба Тарера, которую я не сумел предотвратить, для того чтобы получить возможность проверить перевод ста лет, мне пришлось укрыться в квартире Тач, которая теперь стала синьорой из хорошего общества с потрясающим мужем, говорящим без акцента на семи языках. Она сразу же подружилась с Мерседес, и их дружба основана в основном на заговоре против меня. Проверять этот перевод, конечно же, было всё равно что заново писать книгу. Я читал себя по-французски и знакомился с жутко серьёзным писателем. Я работал с переводчиком по 4 часа в день в течение месяца, пока мне не удалось убедить его, что для создания проверенной версии текста ему придётся выпотрошить свой собственный язык. Во время работы он беспрерывно повторял: "Старик по-французски так сказать нельзя". Оказалось, что так говорить можно, и что мои варварские выражения не разрушают его язык, а просто не помещаются в картизианском мозгу переводчика. А ведь это был замечательный парень, куда более сумасшедший, чем обычные люди, с хорошими намерениями и относившиеся к книге с энтузиазмом. В конце концов, мне кажется, что всё закончилось очень хорошо. И теперь остается только выждать месяц и увидеть, что будет. К выходу книги готовятся со страшной силой. Директорат Сююль считает, что книгу примут хорошо, а пришли они к этому убеждению, как всегда, благодаря машинисткам, перепечатывавшим французский текст и работавшим лишние часы бесплатно, чтобы только узнать, чем же закончатся все интриги Буэндиа. Им пришла в голову прекрасная мысль – передать корректуру критикам, чтобы тем не пришлось дожидаться выпуска книги. И мне кажется, что она произвела на них очень хорошее впечатление. Можешь себе представить, как я веселился, когда мне пришлось выстраивать у входа в свою квартиру очередь из одиннадцати критиков Монт, Фигаро и так далее, а потом встречаться со здешними маленькими Мальдонадо, с теми же маниями, с теми же мелкими жульничествами… Кс какой же небрежностью и глупостью. Один из них был глухим, во время интервью у него отключился аппарат, и мне пришлось кричать. У всех квадратные глаза, и они спрашивают меня: "Действительно ли латинская Америка такая? Не можно ли определить среднее число мальчиков со свиными хвостиками, которые рождаются у семей высшего слоя среднего класса?" Отвечая им, я беспрерывно встрил, и теперь мне очень интересно, что они напишут после выхода книги. Эти интервью были организованы, потому что я, как и в Италии, отказался участвовать в каких-либо мероприятиях по поводу выхода книги. Мои доводы заключаются в том, что никакой издатель не помогал мне писать эту книгу, так что я не буду помогать никаким издателям ее продавать. В Италии был большой успех. Первое издание улетело за три месяца, а второе сейчас получило премию критиков, которая, помимо всего прочего, включает чек на 2 миллиона лир. Этих денег здесь хватит на то, чтобы роскошно жить примерно 6 месяцев. Самое лучшее в истории с этой премией заключается в том, что критики не включили мою книгу в свой шорт-лист, но когда они проконсультировались с публикой, а они всегда так делают, то читатели выдвинули 100 лет. Тогда критики пересмотрели своё мнение и единогласно присудили ей премию. Предполагалось, что я приеду на вручение, но я отказался, и моему агентству пришлось потрудиться, чтобы убедить их прислать её по почте. В конце концов, все закончилось очень хорошо. Обнимаю Габо. Эти письма приходили ко мне в Баранкилью, где я и не заметил, как прошло много лет, наполненных днями, неделями, одинаковых мерцавших от света и жары месяцев, и напоминали мне о меланхолических призраках Европы. Осень, желтые листья, холодный ветер, улицы в синих сумерках, друзья». Баранкилья, как я всегда говорил, опасный город. Стоит только чуть-чуть расслабиться, и ты уже рискуешь остаться здесь навсегда. В нём есть что-то неопределённое, что тебя соблазняет и заманивает в ловушку. Что-то. Я спросил себя, что это? Кажется, там нет ничего драматичного и нет смерти. В воздухе и жаре, наполняющих его улицы и дворики, сквозит типичная карибская жизненная философия, которая призывает человека остаться и смотреть, как течет его жизнь, словно вода в реке, спокойно, без напряжения, пока не впадет в море, называемое смертью. Если человек звонит другу в Париж в три часа утра, то обычно это значит, что он хочет отправить сигнал в Сосы, сказать, что дошел до ручки и больше так не может. В баранкилии человеку в это время звонят для того, чтобы позвать его выпить или пойти потанцевать. Если вы откликнетесь на тайное или таргическое обаяние этого города, если уехав из столицы, где все поклоняются внешним формам, вы осознаёте, что здесь всё это ничего не значит, если вам как активному и предприимчивому человеку удастся без проблем заработать столько денег, сколько вам нужно, а затем жениться на прекрасной женщине, которую вы любите, и у вас рождаются две маленькие очаровательные дочки, то в результате вы готовы получить из поточению и счастливо, что вам не надо носить пиджак. Вы вдыхаете воздух, неизменный запах агуаявы и погубно откладываете своё желание писать на потом, на попозже. А если вы продолжаете осваиваться в этом усыпляющем буржуазном комфорте, а женщина, с которой вы живёте, внушает вам ту систему ценностей, которая она сама впитала очень рано, и вы понимаете их, исходя из того, что это не принципы, а просто потребность удобства, то тогда вы подвергаетесь ужасному риску, так как рассыпаете порох рядом с огнём, не давая себе в этом отчёта. И осознаете это только в тот момент, когда порох взрывается. Так и произошло через семь обманчивых и лёгких лет того, что называют семейным счастьем. Как раз в тот момент, когда постоянные письма от моего друга пробудили в моей памяти образы и тоску Европы. А между тем мой друг, обладающий интуицией и чуткостью, присущими всем представителям знака Рыб, который так хорошо меня знает, лучше других почувствовал тот эмоциональный крах, который я переживал. Моя бессонница, прогулки по пахнущим рекой и болотом пустынным предрассветным улицам, стакан джина, который я каждый вечер выпивал в одиночестве, глядя на тёмное море поерта Колумбии, и бросил в где я терпел кораблекрушение, веревку в виде судьбоносного письма с приглашением встретиться с ним и его семьей на Пантелерии, островке, затерянном к югу от Сицилии. Друг, который всегда поддерживал меня в тяжелые моменты, вложил в это письмо весь свой интеллект, пытаясь заставить меня приехать как можно скорее, чтобы я смог залечить свои раны с помощью солнца, ветра и забвения, которые дарит людям средиземноморское лето. И я снова поехал в Европу. спустя 13 лет. Я вспоминаю свой приезд на остров в жаркий августовский полдень. Постпомню, как увидела из окна иллюминатора сквозь пыль, поднятую дряхлым винтовым самолётом, на котором я прилетела из Сицилии. Дряхлый ангар аэропорта, казалось, находившегося в каком-то тропическом городе. И Габа, Габа без пиджака и Мерседес в развивающейся разноцветной тунике. Я вспоминаю этот остров, состоявший из вулканических скал, роситичных виноградников, цветов, усыпанных каперсами, примостившиеся на склонах, белые дома в арабском стиле с разбросанными повсюду арками, патио и террасами и блеск Средиземного моря. Поserde этого мерцавшего, спокойного, глубокого моря, принимавшего нежный фиолетовый цвет, когда оно дремало, посреди вулканических скал, но изумрудного, трепетно сапфирового, там, где оно протянулось до горизонта, казалось, что остров не оби По вечерам вдалике были видны лёгкие, как вздохи, огоньки африканского берега и мерцавшие в темноте моря фонарики рыбаков, походившие на дрожащих светлячков. Я вспоминаю дом, он назывался Пунтафра, где мы жили в нашем островном уединении, стоявшая там в уголках античная амфора, найденная на дне моря и изъеденная йодом и временем. Цвет, запах, свет знойного лета, который я ощущал, просыпаясь в спальне с побелёнными стенами, завтрак под музыку Брамса на террасе. Мальчиков Родриго и Гонсало, чёрных, словно зулусы, прыгавших в воду со скал, плавающих в шхэрах и кричавших, пока мы с Габой и Мерседес, расслабленные жарой, сидели на террасе, и проводили утренние часы, читая или разговаривая обо всём, как всегда. Я вспоминаю прогулки на лодке вокруг острова, превратившиеся в ритуал путешествия, которые мы совершали после сиесты, отправляясь за почтой в дом нотариуса, жёлтое здание, повреждённое во время войны выстрелами, где во дворе гуляли куры. Я вспоминаю жуткую мифологическую рыбу, мурену, с головой похожей на обезглавленного пса, её чёрную чешую и тело змеи, висевшее вечером на бельевых верёвках. На следующий день мы вежливо отказались её есть под предлогом, что это запрещает религия нашего племени в Америке. Наши хозяева-рыбаки, которые приготовили её в своё исчежение, поджарив на углях и щедро озадорив травами, с уважением отнеслись к такому объяснению. Вся эта мирная жизнь как будто жужжала снаружи, словно пчела на солнце, в то время как внутри меня жгало воспоминание о прекрасной жене, которую я, как мне казалось, уже потерял навсегда. Я тосковал, просыпаясь, тосковал среди жаркого спокойствия вечеров и в тот час, когда на море спускались сумерки, напоминавшие отблески пожара, как в Пуэрто-Колумбии. Мы не обсуждали с Габбой и Мерседес эту тему, но я чувствовала их молчаливое сочувствие, стыдящуюся слов, карибскую нежность по отношению к другу, с больной душой, которого они согревали, своей дружбой. Они все понимали, и мне надо было просто быть там и ничего не делать, а когда мы остались одни на нашем зачарованном острове, только слушать «Брамсы» или «Битлз». Глядя, как небо разворачивает над спящим островом свою звёздную фиесту, защищать друг друга от новообретённого одиночества с помощью каждодневных ритуалов кухни, стола, хлеба, оливкового масла, тарелки, вмещавшей все спагетти, смеха детей, телевизора. Однажды вечером, подраздавшись снаружи шум моря, мы впятером, потрясённые, смотрели по телевизору, как человек в первый раз вступил на луну.